Цветоводы. Мы с Петькой решили сажать цветы. Ранней осенью насобирали семян на школьных клумбах, записывая на пакетиках, от каких цветов семена, когда взяты. Затем мы сбили ящики и насыпали в них хорошей, жирной земли. Пакетики Петька спрятал на буфет, а ящики с землей мы отнесли в сарай. «Петькин братишка Славик, глядя на нас», Тоже захотел стать цветоводом. Нам бы дать ему немного семян, и дело с концом. А мы – отстань, не приставай, нам самим мало. Тогда Славик стал собирать семена самостоятельно и тоже ссыпал их в бумажные пакетики. Потом я видел эти пакетики и читал надписи на них. «Липуч, вонюч, колюч». Когда весеннее солнышко принялось развешивать под крышами и навесами ледяные сосульки и ронять их на землю, мы с Петькой принесли ящики с землей в комнату, смастерили для них подставки и, когда земля прогрелась, посеяли семена. Но боковой стенки ящика, чтобы не перепутать, пометили от сих до сих анютины глазки, отсюда досюда сюда астры, тут резида, Славик следил за каждым нашим движением, но не приставал и ничего не выпрашивал. Мы с Петькой по нескольку раз на день проверяли, не показались ли ростки, и в конце концов наступил радостный момент, когда я закричал «Петька, лезут!» В углу ящика появился чахленький, бледненький, с розоватым отливом стебелек. «Верно, начинают расти, теперь пойдут как грибы после дождя» с важным видом подтвердил Петька. Через некоторое время в ящиках появились новые всходы. Одни из них были тонкие, слабенькие, а другие – толстые, с красноватой окантовкой. «Этих задохликов с поля вон!» – скомандовал Петька, показывая на тоненькие росточки. Мы оставили в ящиках толстые белые побеги и занялись другими делами. Между тем на рассаде развернулись листочки, Узорчатые, ярко-зеленые, на ощупь нежные-нежные, словно бархатные. Когда растенницы стали выше пяти сантиметров, Петька сказал. Нам одним этой рассады много, давай часть раздадим. Я отнесу Пал Ксанычу, он собирается развести цветы. Посажу на бабушкину клумбу и... Петька замялся. И Верке Кошкиной она просила. Дать что ли? Петька явно лицемерил потому что на нашей улице каждый мальчишка и каждая девчонка знали, что Вера плюс Петя равняется любовь. Поэтому я ничего не ответил. Петька разнес рассаду, а оставшуюся мы высадили в полисаднике. Пришлось изрядно попотеть, пока каждый стебелек посадишь в лунку, расправишь корешок и засыплешь землей. Мы с Петькой аккуратно поливали клумбу, растения зеленели, и развертывали все новые и новые листья. Все шло хорошо, пока к Петькиному отцу не зашла агроном тетя Оля и не увидела нашу клумбу. «Мальчики, что это у вас растет?» спросила Анатоном. Каким врачи спрашивают у пациентов, что у них болит? «Цветы тети Оля. Вот это анютины глазки, это астры, а это резида, а что?» «Ничего, только это не анютины глазки, а полынь. «Это молочай, а это чертополох», — сказала тетя Оля. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросила шарашенный Петька, когда тетя Оля ушла. «Откуда взялись полынь молочай и чертополох?» Я показал Петьке пустой ящик из-под рассады. «Читай!» На одной его стенке были наши надписи. «Анютины глазки», «Астры», «Резида». А на противоположной красовались Славкины каракули. Лепуч, вонюч, колюч. Лепуч — это молочай, Вонюч, вонючая полынь, А колюч, колючий чертополох, — объяснил я. Петька подскочил, как ужаленный. Значит, мы повыдергали цветочную рассаду, А Славкины сорняки оставили? Именно так подтвердил я, И не без ехидства добавил. То-то бабушка, полксаныч и Верка Кошкина обрадуются, когда этот бурьян зацветет. Что же делать? Мы долго молчали, а потом нам обоим пришла в голову превосходная мысль. В тот же день мы выпросили в школе у уборщицы тети Груни цветочные рассады и две ночи подряд дергали сорняки на клумбах бабушки, Палксаныча и Верки Кошкиной, сажая взамен настоящие цветы. Петькина бабушка несколько дней горевала, какие-то фулюганы повыдергали мои цветочки, а взамен нафтыкали вялую травку. Впрочем, впоследствии она успокоилась и хвалила фульганскую травку.